Глава одиннадцатая. Я села на детский коврик рядом с Соней и Машей и поцеловала каждую в лобик. «Мои сладкие», — сказала я им, прижимая к себе. «Я так по вам скучала. Смотрите, что я вам принесла». Я достала новые игрушки из сумки и вручила их девочкам. Они довольно засмеялись в ответ и принялись изучать свои подарки. «Они так похожи на Диму!» сказал Сергей Викторович. Помню его в их возрасте, но прямо одно лицо. Я обязательно как-нибудь принесу вам его детские фотографии, и вы сами в этом убедитесь. Теперь я знаю, в кого они, улыбнулась я. А то на Тоню они не особенно похожи. Видимо, гены их отца оказались сильнее. В комнату вошла Елизавета Федоровна. Здравствуйте, Арина Сергеевна. «Как ваши дела?» — с улыбкой обратилась она ко мне. «Доброе утро!» — ответила я. Все хорошо, спасибо. Только вот без близняшек в квартире слишком тоскливо». «Это ничего. Со временем привыкните. К тому же вы можете навещать их каждый день». Няня отнесла Соню с Машей на кухню для того, чтобы накормить их завтраком. А мы еще немного поболтали с их дедом. А затем он попрощался и ушел по своим делам. Чтобы не сидеть в комнате одной, я решила пойти на кухню и помочь Елизаветы Федоровне с кормлением девочек. Но в этот момент в зал вошел Дмитрий Чернов. Добрый день, поздоровалась я с ним. Добрая Арина, обратился он ко мне. Очень хорошо, что вы здесь. Нам нужно с вами поговорить. От слов и тона голоса Чернова я мигом разволновалась. Не ждала я от него ничего хорошего. И почему-то была заранее уверена, что наш разговор мне точно не понравится. Чернов проводил меня в свой кабинет на втором этаже. «Нам нужно переоформить документы на детей», — сказал он, когда мы сели за стол. «Я в кресло для посетителей, он в кресло хозяина дома». Поскольку у них теперь есть родной отец, я бы хотела обозначить это в документах. В опекуне девочки больше не нуждаются. Естественно, я понимала, что когда-нибудь этот разговор состоится. Но все равно оказалась к нему не готова. Чернов ставил меня перед фактом, и эта информация отзывалась в моем сердце большой печалью и болью. Только вчера близняшек отняли у меня и поселили в чужом доме. А теперь и моей опеки хотят их лишить. Чернов мог бы выждать время, видя, как мне тяжело. Но, видимо, чувства других людей его совершенно не волнуют. Его жесткую натуру я увидела еще в тот день в офисе, когда он безжалостно приказал мне отвезти детей в его дом, разлучив близняшек с единственным им близким человеком — со мной. «Что ж, вы имеете на это полное право». Я опустила глаза в пол. Понимала, что в этой ситуации не имею голоса. Он родной отец, и вправе принимать такие решения, не спрашивая меня. Точнее, даже если я буду против. Чернов всех юристов на уши поднимет, но добьется опекунства над малышками. Но тогда я потеряю их навсегда. Мне пришлось подчиниться его воле. — Тогда подготовьте, пожалуйста, все документы и привезите их мне, — продолжил Дмитрий. «Я все оформлю сам. Мои юристы займутся вопросом. Вам не придется заниматься бумажной волокитой». «Хорошо. Я поняла», — кивнула я. «Завтра я привезу все, что нужно». «Завтра меня не будет дома. Передайте документы через Дворецкого», — пояснил Чернов. «Благодарю вас, Арина, за понимание. Вы можете идти». Я вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. «Благодарю за понимание», — звучали набатом в голове его слова. «Понимание. Как бы не так. Ни за что не отдала бы детей ему по своей воле. Просто у меня выбора нет». Я вздохнула и отправилась к лестнице, ведущей на первый этаж. Пока шла на кухню к близняшкам, столкнулась с тем самым мальчиком, которого видела тут вчера. Он едва не врезался в меня на повороте. «О, Боже мой!» влетел он в меня. «Осторожнее! Ты не ушибся?» «Нет, извините, я не знал, что у нас снова гости». «Тебе, кажется, Денис зовут?» — спросила я мальчика. «Ага, Денис». На удивление дружелюбным голосом ответил мне мальчик. «Я иду к папе. Он обещал завтра утром сходить со мной на хоккей». Глаза Дениса буквально светились отчасти, и теперь я поняла, почему». Для любого сына время, проведенное с отцом, тем более таким занятым, радостное событие. Да и для девочек отец играет немалую роль в жизни. Наш с Тони отец бросил нас, когда нам было по четыре года. Я слабо помню его, но хорошо запомнила тот последний скандал с мамой, после которого папа ушел, и больше мы никогда его не видели. Поэтому, возможно, появление родного отца в жизни Сони и Маши пойдет им на пользу. Мать они уже потеряли. Так пусть будет хотя бы отец. А я справлюсь со своими эмоциями. И со временем перестану так сильно по ним скучать. «Хоккей — это круто!» — улыбнулась я ему. «Особенно, когда смотришь его с папой. Ну беги тогда к нему. Только не сбей больше никого с ног». Мальчик радостно побежал в кабинет Чернова дальше. А я спустилась на кухню к близняшкам. «Ну?» как тут мои малышки?» Я погладила Соню и Машу по голове, пока Елизавета Федоровна кормила их. Близняшки радостно улыбались мне в ответ. «Арина Сергеевна», — обратилась ко мне она, — «мы наняли для девочек хорошего массажиста. Сегодня у них первый сеанс. Если хотите, можете остаться и побыть с нами. Массажист придет через час». «Ну, конечно, хочу», — ответила я. Я попуду с ними. Когда мы делали массаж в поликлинике, они не любили эту процедуру и сильно капризничали. Я боялась, что и сейчас девочки плохо воспримут массаж, поэтому решила остаться, чтобы побыть рядом с ними и успокоить, если понадобится. После завтрака мы вернулись в детскую и играли с Соней и Машей до прихода массажиста. Мне было так хорошо и спокойно рядом с близняшками. Совсем не хотелось возвращаться в свою пустую квартиру. Но я понимала, что скоро не смогу вот так каждый день их навещать, ведь теперь мне нужно искать работу. Поэтому сейчас старалась посвятить все свое время им, насладиться этими днями, а на следующей неделе придется все-таки искать работу. Массажист пришел чуть раньше, и мы проводили его в детскую. К моему огромному удивлению, Соня и Маша прекрасно перенесли процедуру и даже смеялись во время массажа. Массажист оказался очень чутким, старался отвлечь девочек, проводил массаж в игровой форме. Мне кажется, близняшки даже не поняли, что это массаж, подумали, что это просто игра. Сразу видно, человек работает на своем месте, очень профессионально подходит к своему делу. Я осталась довольна и спокойна за девочек, Они действительно попали в хорошие руки. Надеюсь, массаж даст результат, и они быстро догонят своих сверстников в физическом развитии. Я пробыла с девочками до самого вечера, а затем поехала домой, чтобы собрать все документы. Завтра отвезу их в Чернову и больше не буду официальным опекуном для Сони и Маши.